Часть вторая Борьба за власть по-семейному. Сыновья должны бы радовать, ведь они твое продолжение, твоя кровь, а приносят боль. Соперничество между Боизидом и Селимом началось, кажется, с тех пор, как они сделали свои первые шаги по земле, и никогда не закончится Боизид на год младше, но всегда старался доказать, что не хуже брата. Этого Сулейман не понимал никогда. «Зачем? Разве и без того не ясно, что Селим лентяй и сибарит? Шахзаде любит только себя и развлечения. Нет, еще свою Нурбану». Два взрослых сына, а поговорить можно только с дочерью. Хорошо, что Михримах не менее умна, чем была ее мать, Хюрем. Михримах, как матери удавалось сдерживать соперничество сыновей? Дочь задумалась, потом тяжело вздохнула. Она не сдерживала, просто обещала Боязиду проклясть его. если поднимется против вас или брата. Материнское проклятие самое страшное. Боязид обещал при ее жизни не делать ни шагу. А отцовское разве легче?» Мехримах тревожно вскинула на отца глаза. «Вы готовы проклясть Боязида?» Он смутился, словно застегнутый за чем-то недостойным. Я просто пытаюсь понять, как можно обуздать твоего брата. Мехримах умная чутка, и она прекрасно поняла, что выразила желание повелителя точно. Он готов проклясть, если придется, а если не проклясть, то казнить, как казнил Мустафу. Пыталась заводить разговор о том, Что стоило бы отменить проклятый закон Фатиха? Тогда шахзады не будут так драться за власть. Ведь этот закон повелевает получившему ее попросту уничтожить остальных. Сулейман хмурился. «Твоя мать все время доказывала мне это же. Но перед смертью наказала применить закон к посмевшему восстать сыну». Мехримах пыталась понять, как можно примирить людей в борьбе за власть, разобраться без смертей и кровопролития. Неужели власть всегда ссорит тех, в ком течет одна кровь? Тогда должна быть проклята сама власть. Беседы были тяжелыми. Подступно султан понимал, что решать этот вопрос все равно придется. У него два сына. Оба крепки физически, а он сам стареет и слабеет. Что будет, если сыновья сцепятся в борьбе за трон? Не только говорить, думать об этом не хотелось, потому все чаще отмалчивался. Мехримах чутко поняла, что кроме воспоминаний о матери... или вопросов строительства все новых и новых мечетей или медресе, с отцом говорить больше ни о чем не стоит. Не советовал вести беседы о власти и братьях, и супруг Мехримах, великий визирь Рустем Паша. Изменить эти беседы могли только отношения отца к дочери, не больше. Повелитель для себя все решил. переубеждать его Бесполезно. Сулейман действительно все решил, хотя продолжал беседовать с улемами, желая получить ветхву согласия высшего духовенства на самые жесткие действия против того из сыновей, который пойдет против его воли. Получил. Улемы Улемы говорили правильные слова. которые не могли облегчить Сулейману задачу морального выбора. Это одна из самых страшных трагедий, когда между отцом и сыном, между братьями встает власть, повелитель. Но так было всегда, как только власть появилась. Кого из сыновей выбрать? Как вообще можно выбирать из сыновей? Выбрать повелитель можно. «Только если перестанете думать о них, как о сыновьях, о своих сыновьях, не сердцем, разумом нужно выбирать». Он не говорил, что уже выбрал не сердцем, а разумом. Давно выбрал. А улемы, понимая это, не спрашивали. Понимали не только мудрые улемы, понимали многие. И многие же заинтересованные готовились к схватке. При жизни Хюрем после Валиде Гарем не был всесильным. Он совсем не влиял на повелителя. А вот она сама влияла еще как. Иногда умела парой фраз направить мысли в нужное русло, одним словом, вклиниться в его голову. Потом переводила разговор на другое, прекрасно зная, что брошенное слово, если оно услышано, точно зерно в земле. Обязательно прорастет. Иногда разговоры бывали очень странными. Ни с кем из наложниц он так не беседовал. Удивительно. Хюрем словно была ему ровней и одновременно послушной рабыней. Она никогда не переступала черту прилюдно. Опускала глаза, приседала в поклоне ниже других, обращалась вежливо. Все это будто для того, чтобы стать особенно свободной наедине, когда он словно переставал быть повелителем, становился просто влюбленным мужчиной. Никто из наложниц не догадывался о возможности вести себя именно так, А зря. Повелитель тоже желал быть просто мужчиной и даже послушным рабом своей возлюбленной. «Я тоже вас предам», — притворно вздыхала хюрем «Что? Ты предашь?» «В тот час, когда умру. И в вашей воле поторопить это событие». «Что ты еще придумала?» — Да, я умру, если вы меня разлюбите. — Эх, ты хитрая лиса, я не разлюблю, ты же знаешь. Совсем недавно Хюрем принялась бы в ответ на такие слова укорять в прошлых изменах, но теперь она умней. — Что укорять, если дело сделано? Начала ластиться. — Никогда-никогда? — Никогда. никогда? никогда. Заглянула в глаза. «И когда я стану старой и некрасивой?» И тогда. В глазах Хюрем заблестели вполне искренние слезы. «Я буду любить вас до самой смерти, повелитель. А если я умру раньше?» Она серьезно посмотрела в глаза. «И тогда буду». «Так же тихо...» Из-под она внушила Сулейману мысль допустить в комнату за решеткой, чтобы послушать, как проходит заседание дивана. Сначала султан смотрел на Хюрем с изумлением. «Зачем тебе это?» «Интересно». Провели тайно. Кизля рога, которому при этом досталось, потому что пришлось убрать с дороги всех,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 осторожно устроившись на краешке. Но он и без крика понял, о чем Хюрем думает. «Придет время, и ты сядешь на трон рядом со мной. Придет время». Сдержала рвущийся вопрос «когда?». Он прав. Всему свое время. «Десять лет назад она была никем».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 Стараясь, чтобы Сулейман не услышал, прошептала. — Ты прав. Я буду сидеть на троне рядом с тобой. Обязательно буду. Дай срок. Срок пришел. Хюрем села на трон не ночью, а днем. И даже не рядом, а вместо. На малый трон, тот, на котором он принимал послов. — но не в случае самых важных приемов. Она сама принимала послов. Сама. Такого не только Тапканы, но и весь мир не видел. Да, миру было ведомо, когда правили женщины, получившие власть по наследству или ставшие из принцесс царицами, а потом регеншами при малолетних детях. Но у Сулеймана иначе. Бывший раб стал великим визирем, а бывшая рабыня – всесильной султаншей и правительницей. Но он не пожалел. Там, где не всегда могли справляться мужчины, умело действовала женщина. Она писала письма. Конечно, не сама с помощью секретарей, хорошо владевших языком и письмом, королям и королевам. принимала послов и одерживала победы там, где это трудно было бы сделать самым мудрым визирем. Да, женщины в Европе сидели на тронах, правили из своих спален и даже писали книги и объявляли войны. Но это были другие женщины, те, которые не знали стыда и которые своей доступностью никогда не привлекли бы внимание султана. Или все же привлекли бы?» Он задал себе такой вопрос и ответить на него не мог. Ревнивый мужчина, предпочитавший быть первым и единственным у любой женщины, которую держал в объятиях, Сулейман не мог представить себе, как можно желать ту, которую уже желал кто-то другой. Хюрем пожелал учиться. Ей было мало знаний, полученных в школе наложниц кафы, мало услышанного, вернее, подслушанного на заседаниях дивана. Она хотела знать то, что преподают сыновьям, знать о жизни вне не только Гарема, но и Стамбула, всей Османской империи. Хотела беседовать с повелителем почти на равных.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 потому что Сулейман не мог допустить к Хюрем кого угодно, но придумать можно. Сулейман вспомнил о занятом французе Жанне Франджепани, с которым Хюрем разговаривала так свободно. Вот такого болтуна, который, кажется, не станет развращать его любимую, пожалуй, можно пригласить.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 Однажды Мехмед в присутствии матери стал повторять рассказ от Толлы Эфенди, который сама Роксолана слышала только что. Заметив, что мать рассеяна, шах Заде привлек ее внимание, на что Роксолана невольно откликнулась. «Я знаю об этом». «Откуда? Ведь эту историю рассказывает только от Толлы Эфенди». «Отговориться удалось».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 его теща Грассия, которая быстро уловила то, чего не смог понять многомудрый зять, и использовала свои знания на пользу не только хосыки, но и своим единоверцам. Пришло время, когда более влиятельной иудейки в Османской империи уже не было, хотя Грассия никогда не пыталась склонить султаншу к своей вере, или использовать влияние во вред кому-либо, кроме венецианцев и испанцев, изгнавших иудеев из насиженных мест в своих странах. Однако это не мешало ей просвещать венциносную ученицу во многих вопросах, не имевших никакого отношения к давним обидам или религии. Позже послы купцы европейских стран поражались тому, как свободно владеет языками хасеки хюрем.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 Хюрем родила сына тогда, когда уже казалось, детей больше не будет. Их и без того рождено пятеро. Абдулла умер, но не по вине матери или нянек. Виновата частая страшная гостья Стамбула, эпидемия. Четверо остальных, Мехмед, Мехримах, Селим и Боязид, росли достаточно крепкими. Она носила этого ребенка гордо. Остальные обитательницы Гарема смотрели, кто с завистью, кто с удивлением, а кто и со злобой. Но на сей раз Роксолана почему-то не боялась дурного глаза. А зря. Роды были стремительными. Посреди дня вдруг скрутилась сильная боль внизу живота и в пояснице. Уже знавшая, что это такое, Она ахнула, присела, позвала свою служанку к гехче. «Беги за Зайнап и скажи, чтобы принесли горячей воды». Знахарка Зайнап, с утра отправившаяся за травами подальше от пыльного грязного города, прийти не успела, и воды-то едва смогли согреть. Малыш спешил из материнской утробы так, словно проспал свое обязательное появление, и теперь наверстывал упущенные. Ни схваток, ни даже потук словно и не было. Стремительные роды привели к тому, что принимать ребенка пришлось гаремной повитухе, которая по-настоящему испугалась, запричитала так, словно это она, а не Роксолана рожала. Тогда и была допущена ошибка. То ли дитя приняли на руки неправильно, то ли перевернули не так. то ли еще что, но даже привязанный к дощечке малыш, как делали обычно, чтобы не дышал в первые минуты глубоко и спина была ровной, выглядел странно. Зайнап, увидев результат деятельности повитухи, пришла в ужас, подняла крик и заставила малыша перевязать, но было поздно. Его спинка навсегда осталась кривой. нет горба как потом утверждали многие не было мальчик названный джихангиром просто остался перекошенным одно плечо выше другого но это не позволило ему ни сесть на коня ни вообще жить как живут остальные уже с первых дней стало ясно что джихангир обречен быть калекой за спиной роксаланы слышалось перешептывание, мол, лучше бы его сразу Аллах забрал, но ребенок выжил. Роксолана взъярилась. «Он еще будет умнее вас всех!» Ее дитя жалели, качали головами, смотрели с сочувствием, но недолго. Роксолана не желала признавать ребенка калекой, а себя несчастной. потому и жалость быстро сошла на нет. Внутри больших темных глаз мальчика всегда таилась боль и грусть. Он словно даже в младенчестве понимал свою злую судьбу, знал, что не такой, как остальные, что никогда не будет ни ловким, ни сильным, ни таким удачливым. Но страшная беда Джихангира обернулась для него удачей. Сулейман предпочитал этого калеченного сына остальным. Любил и оберегал Мехмеда, считая его самым достойным из сыновей стать наследником престола. Любил старшего Мустафу. Обожал беспокойную Мехримах. Много возился с Селимом и Боизидом, но больше всего времени и душевных сил уделял калеке Джихангиру. Сначала просто потому, что болен, Потом привык, воспитывал его ум так, как считал нужным сам. Отцу и сыну было интересно беседовать. Они стали единомышленниками. Но все прекрасно понимали, что даже огромной отцовской любовью Сулейман не сможет восполнить недостаток нормальной жизни сыну. Не может выпрямить его спину, и заставить окружающих забыть о кривой спине принца. Для Роксоланы это был сильный удар. Она проклинала день, когда решила родить еще одного ребенка. Но как бы ни болело материнское сердце, не любить своего калечного сына роксалана не могла, хотя возилась с ним не столько, сколько возился отец. Хотелось закрыться ото всех, Пересидеть, перестрадать свое горе. Но вокруг шумел Гарем, который так и ждал, чтобы всласть полюбоваться на ее беду, ее отчаяние. И Роксолана не показывала слез. Ходила с гордо поднятой головой, словно родила самого красивого принца во всей империи. Так и было. Мальчик красив, только вот кривобок. Горем жестокое место, где страдания невозможны, потому что это признак слабости, которую допускать нельзя, тем более ей. Время лечит все. Конечно, никакое время спинку Джахангира не выпрямило, но приглушило горе матери, притупило его, заставило свернуться клубочком внутри. Беда одного человека Это все же беда его и близких к нему людей. Остальные продолжали жить своей жизнью. Роксолана дала себе слово больше не рожать. Шестеро детей. Четверо из них живы и здоровы. Абдулла умер от чумы. Джахангир изуродован. Достаточно. Сулейман не возражал. Повелитель? «Вы снова в поход?» Хюрем с трудом приходила в себя от горя из-за рождения больного сына. Чтобы как-то вытащить ее из этого состояния, Сулейман вдруг пригласил. «Хочешь со мной?» Роксолана не поверила своим ушам. «А можно?» «Не до конца, но часть пути можно». «Когда?» Она улыбнулась. «Скоро». а детей и гарем как только император карл и его воины узнают что со мной весь гарем война будет закончена испугается раксалана понимала что сулейман шутит и постаралась шутку поддержать тот покачал головой не угадала оставят вену и бросится штурмовать гарем нет детей не бери но джихангир совсем маленький я еще кормлю его хорошо только джихангира и только даэдирный раксоланова заражать не стало не потому что отступила просто решила что сумеет уговорить султана и изменить решение лучше сначала согласиться и постепенно убедить в своем Тайна приказала собирать всех детей, забыв, что в Гареме тайн не бывает. Султану немедленно донесли о самоволии хасыки Он приказал привести ее к себе. «Ты не желаешь ехать со мной?» «Очень хочу, повелитель». «Тогда почему поступаешь не так, как сказано?» Роксолана, уже понявшая, что он имеет в виду, потупила голову. Я надеялась, что вы передумаете. Мехмед был так рад. Мехмеда и Селима я не взял бы ни в коем случае. Они уже прошли обрезание. Имеют право участвовать в походе рядом со мной. Ты хоть понимаешь, что это значит? Только, Джахангир. Если вообще хочешь ехать. Да, повелитель. Ты не обещала сыновьям взять их с собой? — Нет. — Хорошо, чтобы не было обид. Стамбул возмутился, не говоря уже о Гареме. Эта колдунья даже в поход с султаном отправилась. Чего же ждать от таких походов? Все словно забыли, что во время последнего неудачного на Вену Хюрем сидела дома в Гареме. А когда-то султаны... Вовсю возили с собой жен и наложниц. В Гареме зря страдали. Роксолане не удалось уехать дальше и дирной. Все же для маленького больного Джахангира такое путешествие было слишком тяжелым. Да и у самой Роксоланы сердце изболелось за остальных малышей, оставленных дома. Еще когда султан только собирался в поход... К нему со слезами на глазах пришел Мехмед. Мальчик очень старался, чтобы эти невольные слезы обиды не заметил никто. Он держался до самой отцовской комнаты. Степенно пожелал повелителю успеха в предстоящем походе. Сказал, что не сомневается в блестящей победе. Но когда разговор зашел о главном, кто именно идет в поход с султаном, Все же ему шел только одиннадцатый год. Губы и голос предательски дрогнули. «Отец, позвольте мне поехать с вами. Я хорошо держусь в седле и не создам вам лишних хлопот». Сулейман оценил выдержку ребенка. Посадил рядом с собой на диван, показал большую карту, лежащую на столе. «Посмотри, Мехмед. Стамбул вот здесь». «Мы идем сюда. Здесь нас ждет король Фердинанд вместе со своим братом, королем Испании. Где мы с ними встретимся, никто не знает. Но не в этом дело. Видишь, как это далеко от Стамбула. Мустафа вот здесь. Он пока в конье. Это тоже не близко. Остальные братья совсем маленькие. «Я намерен оставить тебя дома». «Править?» — невольно ахнул мальчик. «Править?» «Нет, пока рано. Но как наследника престола». «Пока меня не будет, вы с Мустафой будете олицетворять мою власть. Он на юге, ты в столице. Ты меня понял?» «Да», — прошептал Мехмед, хотя не понял ничего. Отец это уловил и серьезно продолжил. «Мехмед, когда умер твой дед, а мой отец султан Селим, я находился в Манисе, и в Стамбуле никого не было. Две недели, пока из черлу до Манисы доскакал гонец, пока я получил известие и примчался в Стамбул, империя была без власти». Даже если ты пока ничего не можешь, потому что мал, ты наследник, и твое присутствие в Стамбуре является залогом крепкой власти султана. Теперь понял? Теперь да. Сулейман чуть улыбнулся, заметив, как приосанился малыш. Оказаться на десятом году жизни залогом крепкой власти в Османской империи чего-то стоило. Вообще-то, султан не собирался говорить всего этого сыну. Он сам только сейчас задумался о том, что оставляет и не в первый раз свою столицу во власти случая. Конечно, его власть в империи крепка. Так крепка, что и беспокоиться не стоит. Пока не стоит. Мехмед, но я не желаю, чтобы этот разговор стал поводом для пересудов. Ты все понял? И не станешь болтать об этом в Гареме и даже со своими наставниками. И даже учителю Бергеа не говорить. Лучше никому. Учись. Каждое наше слово должно быть много раз взвешено, прежде чем будет произнесено. Не потому, что оно умно или нет, а потому, что от этого слова многое зависит. Тот, кто ответственен за многих людей, не имеет права говорить лишнего. Мальчик молча кивнул. Он вдруг почувствовал такой груз ответственности, что немного испугался. Сулейман собрался успокоить сына, но тот опередил. «Я никому ничего не скажу, отец». И тут не выдержал. «А мама знает?» Мама возьмет с собой только Джихангира и поедет лишь до Эдирны. Мы так договорились. С тобой остаются младшие братья и сестра. Справишься?» Мехмед серьезно кивнул. «Да, повелитель». С чем именно справиться, поинтересоваться даже в голову не пришло. Но ребенок твердо знал, что оправдает доверие отца. В чем бы то ни состояло. Я знал, что младших можно оставить на твое попечение. Сулейман старательно сдерживал улыбку, представляя, как примется воспитывать малышей Мехмед, стоит только отцу покинуть Стамбул. Селиму не слишком хорошо давался итальянский, а Боизид не очень любил вычисления. Теперь можно не сомневаться, что к концу похода количество слов, выученных Селимом, увеличится вдвое, а Байзид перестанет, наконец, загибать пальцы, считая до десяти. Облеченный отцовским доверием Мехмед вымуштроет их так, чтобы было не стыдно показать султану. Только вот как быть с Мехримах? Сестра вовсе не считала Мехмеда ни старшим, Разница между ними не так уж велика, не более умным. К тому же учились они вместе. Такую не воспитаешь. Роксолана, выслушав рассказ сначала сына, который не вытерпел и поведал матери, отец ведь так и не запретил этого делать, потрясающую новость о своей ответственности и поручении повелителя, а потом самого султана, быстро нашла выход. Сулейман, позволь, я сама дам поручение Мехримах. Валиде больна. Я поручу ей заботиться о бабушке, пока нас не будет. Только скажи, чтобы слушалась Хезнедаруста. Не то она устроит переделки в Гареме. Вернешься и не узнаешь. Мехримах пришла от поручения в восторг. Ей ничуть не хотелось отправляться куда-то с матерью и отцом. Тем более братья оставались дома, а вот приглядывать за бабушкой и гаремом наблюдая как буквально раздувается от важности девятилетняя мехлемах роксолана тихонько посмеивалась мехремах но все это время ни ты ни братья не должны бросать занятия пожалуйста не забудь об уроках с марией «Чтобы не оказалось, что братья были заняты с Бирги от Тулло и Фенди делом, а ты просто болтала с наложницами?» «Конечно, нет». «Вот теперь можно не сомневаться, что и Мария будет занята по горло». «Мама, а можно мне учиться играть на скрипке, как тетя Хатиджи?» «Едва ли Роксолане могло понравиться такое стремление». поскольку скрипка у нее неразделима с образом Ибрагима Паши, но мать решила разрешить. Если Хатидже Султан согласится учить тебя. Но разве играть умеет только тетя Хатидже? А кто еще? У Кальфы Мирьям есть рабыня, белашвейка Она умеет. Только под присмотром Марии. Сулейман смеялся. Детей пристроили к делу. Можно и на Карла отправляться. Карлом он называл императора только за закрытыми дверьми. Прилюдно старался не упоминать никак. А его брата Фердинанда демонстративно звал королем Австрии. «Не сомневаюсь, что вы разобьете его. Как венгров под Махачем, и мы возьмем Вену». Сулейман чуть приподнял бровь. «Уж не надеешься ли ты следовать со мной до Вены?» «Нет, Хюрем, только Дейдирны. Не дальше». «Противиться бесполезно». Роксолана прикусила язычок, и вот они уже ехали на север. Дорога Дейдирны наезжена и укатана хорошо. Это имперский путь». Здесь султаны ездили довольно часто, но в дорожной повозке, да еще с больным ребенком, все равно тяжело. Как ни старались не трясти, без этого не обходилось, и несчастному малышу становилось все хуже. Роксолана нашла способ борьбы с дорожной тряской, давала Джахангиру грудь и держала все время на весу. мальчик успокаивался Зато руки у матери к вечеру постоянно отваливались от напряжения. Роксалана понимала, насколько прав Сулейман. Ехать с Джихангиром дальше означало погубить малыша. В Эдирне остановились на неделю. Закончилось лето. Все цвело и благоухало. Природа не признавала никаких походов. Ей все равно. Каждый лист, каждый цветок тянулся к свету. Старался успеть прожить свою такую короткую жизнь. Пчелы спешили собрать дань с ярких цветов, птицы и звери вывести потомство. Только люди, вооруженные до зубов и злые, отправились далеко от своих домов и полей, чтобы не давать новую жизнь, а убивать. Роксолана плакала. Она никогда раньше не сопровождала Сулеймана, не слышала бряться от такого количества оружия, ржания стольких лошадей, грубого смеха воинственно настроенных людей. Женщина вдруг осознала, что вовсе не развлекаться отправлялся в походы ее любимый человек. Даже если он лично не бросится на перерез врагу с саблей в руках, то среди такого количества вооруженных людей конь может понести, вздыбиться, чего-то испугавшись. А это всегда беда. Сулейман долго не мог взять в толк, о какой опасности ведет речь Хюрем. Что тебя так пугает? Правители государств крайне редко погибают в битвах, если только лично не лезут в болото, как король Венгрии. «Обещаю не лезть. Но во время осады из-за крепостных стен Вены тоже будут стрелять из пушек. Я не стою там, где могут падать пушечные ядра. Поверь, на охоте куда опасней». Роксолана всхлипнула. «Теперь я буду бояться каждый раз, когда вы поедете на охоту». Сулейман смеялся от души. <смех> Я не муфтий, чтобы сидним сидеть в мечети. Я султан, и с детства приучен к седлу и оружию. — Пора приучать и сыновей. — Нет. — Что нет, Хюрем? Она постаралась, чтобы ответ прозвучал как можно мягче. — Для походов достаточно Мустафы. Сулейман прищурил глаза в задумчивости. Нет. Мехмеда пора брать с собой и на охоту, и в походы, усмехнулся в ответ на умоляющее выражение лица Роксаланы. Султан должен быть уважаем в войске, иначе долго не сможет править. Думаешь, валиде не боялась отпускать меня на охоту или далеко от дома? Это участь всех шехзаде и их матерей. «Всех достойных юношей, а также женщин, что дали им жизнь!» Что она могла ответить? Только сокрушенно вздохнула. Как-то слишком быстро пришло время, когда крошка Мехмед превратился в пусть пока тоненького и застенчивого, но подростка. У него длинные, как у отца, руки и ноги. Зеленые материнские глаза над орлиным отцовским носом. Мехмед быстр умом. У заде хорошая память, прекрасные манеры. И откуда взялось? Приятный голос, который еще по мальчишке неустойчив. Хорошая осанка. Много достоинств, которые обещают успехи в будущем. Хотя он не так красив, как темноглазый... Яркий Мустафа, и не так любим янычарами, которые когда-то отдали свои сердца старшему сыну султану. Но янычары еще не все войско. К тому же за время отсутствия они стали забывать старшего шах соглашаясь, что второй сын тоже хорош. Вот если б только не был сыном этой колдуньи,